Башня замка вскоре перестала быть для него пустынною. У него были товарищи под рукою, с которыми он мог беседовать. Первое знакомство его было с ястребом, который свил себе гнездо в расщелине зубчатой стены, откуда улетал далеко, отыскивая добычу. Принц, впрочем, немного нашёл в нём достоинств, заслуживающих любви и уважения. Это был просто разбойник, хвастун и самохвал, разговор которого только и вертелся, что на грабеже, отваге и отчаянных подвигах. Следующее знакомство он свёл с совою, птицу на вид крайне мудрую, с огромной головой и пристальным взором. Целый день мигая и вращая глазами, Она сидела в углублении стены, выползая оттуда только ночью. Она имела большие претензии на ученость, толковала об астрологии и Луне и была даже знакома с тайными науками, но при этом до такой степени вдавалась в метафизику, что ее разглагольствования были еще скучнее разглагольствований самого Эбена Бонаббена». Затем он сошёлся с летучей мышью, которая, уцепившись лапками, целый день висела в тёмном углу свода и тихо едва шурша крыльями вылетала в сумерки. Она имела самые смутные понятия обо всём, смеялась над вещами, с которыми едва ли была знакома, и, по-видимому, находила удовольствие только в одной праздности. Кроме того, принцу удалось ещё познакомиться и на первых порах даже подружиться с ласточкой. Это была резвая болтушка, неугомонная, постоянно суетливая, непоседливая птичка. Редко удавалось удержать её на одном месте, чтобы вступить с ней в какой-нибудь дельный разговор. Впоследствии оказалось, что она просто недоучка. нахватавшиеся только одних верхушек, имевшие претензию на всезнание, но в сущности решительная невежда. Вот каковы были пернатые товарищи, с которыми принцу пришлось упражняться во вновь изученном им языке. Башня была слишком высока, и в неё не могли залететь другие птицы. Но, наконец, ему надоели эти новые знакомцы, беседа которых так мало говорила уму и почти ничего не говорила сердцу, и он постепенно возвратился к своему одиночеству. Прошла зима, наступила весна в своем блестящем наряде из цветов и зелени с ароматом и негую, и птицы принялись спариваться и видеть свои гнезда. Полились пыль. Песни из рощи и садов генералифа и донеслись до башни принца. Со всех сторон он слышал одни общие звуки: любовь, любовь, любовь, распеваемые на разные голоса, которым вторили разные звуки и ноты. Принц слушал их молча и волновался, что бы означало, думал он, это любовь. который, по-видимому, полон весь мир, но о который я не имею никакого понятия. Он обратился за сведениями к своему другу Ястребу. Кишная птица отвечала с презрением. "Обратись с этим вопросом", сказала она к простым миролюбивым птицам, служащим нам воздушным царям добычу. "Моё ремесло война". И бой для меня наслаждение. Словом, я боец и ничего не знаю о вещи, называемой любовью. Принц с неудовольствием отошел от нее и отыскал сову в ее убежище. «Птица эта, — подумал он, — миролюбивых наклонностей и, вероятно, разрешит мой вопрос». Он попросил сову объяснить ему, что такое любовь. о которой так громко распевают все птицы в рощах? На этот вопрос сова ответила с видом оскорбленного достоинства. Мои ночи проходят в науке и исследованиях, а дни мои в пережевывании всего того, чему я научилась. Что же касается певчих птиц, о которых ты рассказываешь, то я никогда не слушаю их. Я презираю и их, и их песни. Благодаря Аллаху, я не умею петь. Я мудрая птица и ничего не знаю о вещи, называемой любовью.